Мы сейчас находимся так на уровне пользователя. То есть мы видим что-то в этом теле, видим какие-то явления, но мы можем использовать только некоторые элементы этого тела. Можем как-то научиться ходить, там, пить, есть, но мы не можем видеть изменять всё это. Мы не можем достигать счастья в этом состоянии. Поэтому наш уровень пользования очень низок. Ну пока что мы научились только достигать страдания. <смех> То есть сам инструмент этот способен приносить счастье. И пока мы не можем приносить счастье с помощью этого инструмента тела, мы являемся глупцами в этом эффекте. То есть мы используем только те функции, которые приводят нас к страданиям. Поэтому необходимо задействовать всё. Для этого нужно понять устройство Если мы понимаем устройство, то постепенно мы понимаем, где эти рычажки, которые приводят к счастью. Пока мы нашли только рычажки, которые приводят к страданиям, так сказать, методом тыка. Мы пробуем что-то методом тыка и получается пока только одни страдания. Поэтому необходимо понять глубоко устройство. Если мы поймём всё устройство, мы поймём, где спрятаны рычажки счастья. это спишешь. Так просто эти вещички не даются в эксплуатацию. Иначе люди тут же начнут на этом зарабатывать деньги. Как на наркотиках. Если бы так просто давались эти знания, так просто всем подряд, то все бы тут же стали зарабатывать на этом большие деньги и продавать как наркотики эти знания. Поэтому доступ к этим вершикам счастья Олежить через практику. И это практика уважения. Необходимо уважать того, кто имеет доступ к счастью. Когда мы уважаем того, кто имеет доступ к счастью, постепенно мы сами получаем доступ к этим дрещам счастья. К управлению своим собственным сознанием. Если наши идеи корыстны, мы не получим доступ, невозможно. Доступа не будет. Поэтому есть достаточно серьёзная защита. Достаточно серьёзная защита. Угу. Что, секунду? Вот говорили, что важно не набиваться в сознание над планом, да? Вообще не задумываясь, это не было. Он чисто бензодраготелностью. А вот второй вот человек, ну, всё помнил, как. Не в стороне здорой, мы вынуждены его просто слушать, да? Молодец, я встречаюсь. А он возможно как-нибудь блокировать, вот я не знаю, куда забивала вот не вот эта ненужная информация, мне просто должны скинуть всё. Что значит мало ли мы с кем встречаемся? Ну, допустим, я с вами, допустим, я же ну, ну, ну, не для нужно. Это не все, что, что надо. Это не мало ли с кем. Это мама. Не, ну, мама, соседи. Соседи сосед -то, тоже не мало ли кто. Это сосед. Вы должны слушать. Мы не вынуждены, она ж долго слушает их радостно и внимательно. Это не кое-кто. Это не мало ли кто. Это мама. Не надо блокировать маму. Из-за неё. Соседи не надо, не надо своё сознание блокировать. Не надо блокировать своё сознание, но надо любить маму. Если вы любите маму, то всё, что вы получаете от неё, принесёт вам только благо. Если вы любите своих сышек, сос... конечно. Обязательно. И соседей у нас много. Есть соседи, которые вокруг нашего дома, и соседи, которые вокруг нашей улицы. И соседи, которые вокруг нашего города. Насколько вы способны любить людей, настолько вы будете счастливы. Поэтому сначала с мамы начните. С мамы и с папы. Да, потом соседи. Которые в соседних квартирах живут. Они тоже дают разную информацию. Как вот я тоже видел, видел мужика, как бы минутный. Очень хорошо. Очень хорошо, если вы их любите, если что вы получаете от них это благо. А? Ага. Не доходит? Можно тренироваться в любви. Если вы кого-то любитеся, что что всё, что вы получаете от него это благо. Если вы любите какого-то человека, всё, чтобы он вам не давал, это великое благо. Можно вот когда даже если он агрессивно настроенный? Конечно. Кроме негатива он ничего не умеет. Что значит негатив? Если вы его любите, всё, что вы получаете от него это позитив. Если вы его любите, даже он вас ударит, то вы будете счастливы. Он меня ударил, например, ваш ребёнок. Он берёт маленький и вас пинает в глаз, пока вы держите перед собой. И у всем рассказывать: "Смотрите, он меня в глаз пнул". Но если ваш муж вас вас пнёт в глаз, вы можете развестись. Неуже не та любовь, уже не материнская, уже между мужчиной и женщиной. Уже вы пойдёте в суд на него подавать. А если кто-то на улице даст в глаз, Христос учил этому. Христос этому учил. Никто не может понять креста. Насколько все на погрязвы в глупости, никто простой вечной не, не не может понять. Если мы кого-то любим, всё, что приходит от него это великое счастье. Что бы он ни делал. Что бы он ни делал? Посмотрите, что происходит в нашей жизни. Что такое не происходит, но мы говорим, куда Бог смотрит. Поэтому мы не любим Бога, и мы поэтому страдаем от этого. Потому что мы говорим, кто, кто следит за всем этим? Почему это происходит в моей жизни? Также наши родные. За что мне пиратные? Надо вообще жить от них как можно дальше развестись с ними. Зачем мне этот ребёнок, который меня не любит, уже просто мыникого не любит? Пока мы от кого-то испытываем страдания, значит, мы их не любим, вот и всё. Если мы любим это, то всё, что от него происходит, это великое счастье. Всё, что приходит от этого. Даже если он пнёт нас в глаз, это будет великое счастье. Так интересно. Просто мы не любим, конечно. задание слового вы никогда не приносит. Желательно возможности. Приходит, приходит что говорят. Это великое счастье. Слушать. Слушать то, что говорит любимый Это человек великое счастье. Заражает, заражает. Очень хорошо заразиться от любимого человека. Все женщины очень мечтают заразиться от любимого человека, желательно родить. Пока мы не научимся любить, вы не сможете защищаться никак. А иначе придётся стать таким, знаете, это, как это называется, чёрным магом. Обвешаться ковачами, амулетами, тантрами, мантрами. Это всё глупость. Все эти защиты это глупость на корню. Единственная есть только защита, которая не является защитой, а как к каковой нужно подняться на более высокую ступень, ступень любви, ну любить. Как только вы кого-то любите, всё меняется тут. Тут же всё меняется. Вот. Необходимо так пересматривать, например, такой хороший фильм, как Страсти престола. Посмотрите, сколько боли развиемо причинял. Он постоянно проявлял эту функцию людей. Постоянно проявлял на всём протяжении. И он причиняли жуткую боль, жуткие издевательства. Но он любил их людей. любил. Поэтому мы не находимся в этой же ситуации. Ник никто нас не бьёт. И никто нас не прибивает к кресту. И никто нас не предаёт. Мы находимся в прекрасной ситуации. К нам всё хорошо, относиться больно не. И мы должны научиться в этой ситуации любить других. В этой ситуации любить других. Поэтому для начала достаточно проявлять дружелюбие. Дружелюбие это значит, что я хочу терпеть вот этого человека те глупости, которые он проявляет. Я хочу, чтобы добровольно сам и хочу терпеть добровольно сам. Это дружбу любит. Да? Это из дружбы любит. Если вы приходите к какому-то человеку, и начинаете ему рассказывать о своих проблемах, а он про себя начинает думать о чём-то своём, так всё, я не погружаюсь в это. И вы видите, его глаза отключаются. Это уже не дружелюбие, Он больше не будет ничего рассказывать этому человеку. Поэтому дружелюбие это желание принять всё от этого человека без никаких хотело принять. Это дружелюбие принять весь негатив этого. Принять весь негатив. Если это будет на основе дружелюбия, искренности, то этот негатив до вас не под действитует. Это удивительно дружелюбно. Дружелюбие это когонь. сожгёт весь этот негатив. Потому что вы хотите принести счастье этому человеку. Если мы слушаем в ума настроении отсутствия дружелюбия, лишь бы отслушать, то вот как раз в этом случае произойдёт загрязнение. Именно в этом случае. Поэтому, как мы на прошлом занятии говорили, необходимо желать, чтобы другие стали счастливыми. Когда мы в этом состоянии слушаем других, даже если это действительно негатив, фактически в этом мире нет позитива. О чём бы мы ни говорили, в этом мире это не позитив. Потому что мы говорим или о том, что нам хочется, это страдание, или о том, что мы уже получили, и это скоро пропадёт. Это тоже страдание. Поэтому мы не можем фактически говорить о позитиве сейчас. Никто не говорит о позитиве. Не смысл себе говорить о позитиве. Да? Все говорят о негативе, что делать, потис застрелиться? Нет. Теперь всё зависит только от нас. Дружелюбны ли мы, любим ли мы, хотим ли мы делать других счастливыми. Если у нас это настроение, то тогда мы не будем попадать под это влияние. Потому что наша цель выше. Мы не знаем, какая у них цель, нас это не волнует особенно. Наша цель сделать их счастливыми. Для того, чтобы сделать кого-то счастливым, его надо выслушать. Если мы его выслушаем, мы сможем сделать его чувствительным. А иначе как мы поймём, как его сделать чувствивым? Как мы это поймём? Как приём, понимаешь? Мы должны воспринимать общение как приём. К вам пришёл человек и должен сначала рассказать историю своей болезни. И у него длинная история его болезни. Он ее может рассказывать года два. Слева направо, справа налево, сверху вниз, факт. Факт. Но пока мы её не выслушаем, он не попросит у нас, смотри, это Но мы должны быть готовы к этому моменту однажды нам попросить. Однажды нам попросить. У нас вопрос. Если мы действительно сострадательны, если мы дружелюбны, если мы хотим счастья, передать счастье. Однажды Но человек не чувствует этого. Попросит. Он не И должен не это не чувствовать. Он чувствует только одну боль. Поэтому он хочет вылечиться. Он не знает, что вы можете это дать. Мало кто может И в этом мире вылечит. Поэтому то, что мы изучаем, это очень редкое знание. Это знание, которое способно принести счастье. И никто в этом мире не выслушивает никого. Никто не хочет слушать, все хотят говорить. Это мир, где все хотят говорить, где все хотят учить, никто не хочет слушать. Никто не хочет слушать. Но если мы внимательно слушаем, если наша цель это дать человеку счастье, то в процессе слушания мы поймём, как дать ему счастье. Вот мы поймем, Если это слушание. Мы поймём, к какому счастью. Если этот цен тогда нет никакого сквернения. Если этот ценlinkо скверн. Если мы не знаем, как человек до счастья, или мы не знаем, что это такое, тогда слушание бесполезно посвятить. Как бы вы ни слушали, вы всё равно будете скверняться. И это не страшно. Потому что это мир такой. Вы не сможете не слушать. Что бы вы ни слушали, это негатив. копически. Потому что оно не приводит к счастью. Не приводит к счастью. Понимая ведическое знание, мы можем быстро менять судьбу человека, открывая ему некоторые ведические правила. Даже не говоря, что это ведические правила ведические, они надкультурные, надрелигиозные. Если человек способен действовать правильно, если человек способен встать на правильную поведенческую платформу и во жить способен очень быстро меняться. Может очень быстро измениться жить. Очень быстро. В этом сила. То есть у вас есть определённое уже лекарство. Вам осталось просто сделать так, чтобы человек принял это лекарство. Если он сможет его принять, тогда это ему поможет. Для этого необходимо уважение. Уважение, терпение. Уважение, терпение. Смирение, доброжелательность. Доброжелательность. Форт. Но если речь идёт о действительно какой-то навязанной встреч, когда вас ловят на улице и начинают там что-то заказывать, то вы можете ответить так и проявить свою свободу воли и сослаться на занятость. Мы так часто говорим эту фразу: нет времени. Так скажите её тогда, когда вам навязывают глупость. Нет времени. Но мы говорим её тогда, когда действительно полезные вещи нужно делать. А когда приходят глупости, мы естественно, так сказать, "нет у времени". Вот. Скажите: "Нету времени, до свидания. Потом поговорим". Какая проблема? Это очень серьёзное оправдание в современном мире. Все понимают, времени нет. Это очень серьёзно. <смех> Поэтому, если это ближний круг, вы должны учиться любить. И любовь проверяется болью. Никак иначе. Любовь проверится болью. Даже чтобы родить ребёнка, необходимо испытать боль, некоторые боль. А потом ещё 40 лет его воспитывать. Да. Нужно пройти через все это. Тогда вот проверена наша функция любви. Функция любви без боли не проверена считается, как знание без без экзамена. Поэтому, если мы хотим идти по этому пути, мы должны знать, что будет некоторая проверка. Потому что все говорят о любви, но никто не способен проходить эту проверку через боль. Через боль. Вот. Некоторая боль необходима. чтобы проверить нас. Называется экстремальная ситуация. Экстремальная ситуация проверяет качество нашего сознания. Когда мы попадаем в какую-то неожиданную экстремальную ситуацию, выходят на поверхность все наши скрытые желания, все наши скрытые качества. Все тёмные уголки нашего сердца раскрываются в экстремальной ситуации. Поэтому они будут происходить обязательно. то некоторые тесты, некоторые самодиагностика. Очень много интересного о себе узнаёшь в экстремальных ситуациях. Очень много интересно. Много тестов рассчитано на экстремальные ситуации. Например, в области таких экстремальных ситуаций, богатство это экстремальная ситуация, да? Возможности это экстремальная ситуация. Мы думаем, что только плохой это экстремальная ситуация. Нет. Экстремальная ситуация может в разных видах проявиться. По разных видах её наше сознание будет проверено. Оно будет проверяться. Вы идёте по улице, нашли большую пачку денег. Экстремальная ситуация. Это не счастье, это экстремальная ситуация. Вот тут же проверяется наше сознание. Так. Лучше так просто юнит робить. Можно попасть в более тяжёлую экстремальную ситуацию. Ну, да. всегда знаете, если приходит что-то очень негативное или очень позитивное, это экстремальная ситуация. Нельзя действовать быстро. Нужно подумать немного, успокоиться. Вот. Иначе можно неправильно сдать экзамен. Потому что вылезут негативные качества характера. Будут проблемы. Будут проблемы. Ага, ещё простригите, пожалуйста. Как долго можно терпеть всю жизнь? Терпеть. продолжно этот период проходит. Терапетия это наш долг, долг, а слово долг. Одна жизнь это не долго. Каких-то 70 лет. Вчера же мы говорили, что в каждой девяти только это близкие какие-то касаются. Весь вопрос, кого мы считаем за близких. А уровень вот этой близожены у каждого свой. Это вовсе зависит от того, насколько мы развиты. Всё начинается с того, что я считаю близким только себя. На следующем уровне кто-то ещё ещё способен кого-то ещё воспринять как близкого. На следующем уровне семья, на четвёртом город, страна, мир. Поэтому если мы развиваемся в своём желании давать другим счастье, то мы способны терпеть более широкую аудиторию. Значит, чувствуешь, что это совсем Бог, это так вот в великой сути. Да. Лучше начать с простого. Начать терпеть себя до начала. Для этого практикуется яма и неяма асаны. Научиться терпеть себя. Научиться терпеть свои желания есть разнообразную пищу, есть только то, что полезно. Научиться отказываться от глупости, которая постоянно приходит в наше сознание и не реализовывать эти глупости. И научиться правильно держать своё тело в пространстве, потому что оно оно не хочет держаться правильно в пространстве. Если мы научимся это терпеть, можно научиться терпеть других. Они тоже хотят кушать всё, что попало, они хотят совершать дурацкие поступки, которые к ним приходят в голову, и они не очень-то любят терпеть своё тело. Делают своим телом всё, что попало. Поэтому пока мы не научились терпеть себя, вряд ли мы сможем терпеть других. Поэтому всё начинается с себя, наука самосознание. На каком уровне мы осознали себя, на таком уровне мы сможем передать это другим. Поэтому, как мы говорили, есть знание, есть реализованное знание. Если мы находимся на уровне знания, мы не можем дать благо другим. Потому что в этом знании нет опыта. Сознание начинает передаваться, когда у нас есть опыт, когда мы это практикуем. Когда мы находимся на уровне практики, когда мы делаем то, что мы говорим, когда мы находимся в процессе в процессе реализации той информации, которую мы передаём. Поэтому закон передачи знания очень простой. Нужно говорить только то, что ты реализуешь, только то, что ты практикуешь. Всё остальное говорить не надо. Всё остальное это ложный троцентризм. Ложный троцентризм. Сейчас так много говорится всего высокого, столько всего эзотеричного. Столько всего. О чём хотите вообще, можете прочитать, услышать. Но что на уровне практики? Что на уровне практики? Даже на уровне питания ничего нет. Даже на уровне питания мало что меняется. Поэтому о чём можно говорить? О чём можно говорить? Мы не терпим даже свои гастрономические запросы. мы готовы поймать, убить, оторвать и съесть. Заморозить, причём, сначала. Потом отрезать кусок и съесть. Это сумасшествие. Поэтому как же можем терпеть других? Поэтому, начав с собственных изменений, мы способны дать силу другим. Мы способны дать силу другим, мы способны дать решение другим. Факт. Поэтому сначала мы получаем знания, не не торопимся его передавать. торопливость, да, сначала приходит, мы что-то узнали и пытаемся это передать сразу же другим. Но все на данный момент просто смеют. Экс в принципе правильно делают. Потому что сами мы это ещё не практикуем. Мы должны попрактиковаться несколько лет. Попрактиковаться, тогда появится сила. И тогда все естественным образом будут понимать, что у нас есть что спросить. Или что спросить. Это естественным образом должно произойти. То есть мудрость, естественно, мудрого человека естественно спрашивает обо всём. Ему есть что сказать. Поэтому не торопитесь. Даже если вас спрашивают о чём-то, не торопитесь делиться отсутствием опыта. Говорить: "Я работаю над этим". Я работаю над этим. Работаю над этим. Не торопитесь с чем-то делиться, потому что пока мы делимся тем, что мы не прошли сами, мы обычно передаём неверную информацию. Она неверно понята. И неверно понята. Не не прошла через нас. Не была усвоена. Мы не получили этот опыт реальный, опыт реального действия, реального физического применения на практике. Поэтому обычно такая передача не приносит большого эффекта. И академик опыт не акт. небольшой. Хотя бы чуть-чуть. Ага, -чуть. всё выпросики. Вот, вы говорите, она сама, что рас, личность очень интересна. А как совместить их был мощное, да? Вот. Ну, вот с социологией, почему? Потому что, ну, как бы, личность она накапливает стресс в организме, когда раньше человек сидит. И второе, как совместить двух личность и искренность человека. Потому что искренность узнавай, что ты больнич. <связь> двуличие идёт рука об руку с культурой. Потому что культура требует двуличия. И когда культура требует двуличия, в этом случае это двуличие более-менее аннулируется. Когда мы двуличные не на основе культуры, вот тогда это приводит к тяжёлым последствиям. Понятно? Но когда культура требует некоторого двойного поведения, то тогда это аннулируется. Например, западная культура требует не проявлять функции тела. Да? Например, человек не может спокойно чихнуть, кашлянуть, отрыгнуть, икнуть, да, это считается некультурным. По Аюрведе это считается чрезвычайно полезным, чрезвычайно здоровым. Но если мы станем аюрведистами и будем везде икать, кашлять, чихать в символицу и отрыгивать, то вряд ли кто-то к нам будет заходить. Факт. Если я буду во время лекции постоянно проявлять Нет, я следую этой культуре, которая принята здесь, да? И поэтому кажется, что я двуличен. Но нет. Этот вылича аннулируется той культурой, которой я должен следовать, понимаешь? Происходит уравновешивание. Происходит уравновешивание. Но если это не связано с культурой, а я просто а с, а что-то скрываю, когда я говорю одно, на самом деле я этому не следую, просто обманываю. Понимаешь? То тогда это и существует негативное качество. Поэтому пока мы подаём правду приятно, это хорошо. Когда мы подаём правду неприятно, это плохо. Поэтому культура требует правду подавать в приятной форме. Например, я могу сказать, что мы живём как кошки и собаки. И вы все на меня обидитесь. Да? Скажете: "Что это поле гость так говорит? С кем мы кошки и собаки? Мы нормальные люди, да?" Но я могу сказать, например, что мы живём как кошки и мыши. Ну, подумать, у нас это ещё приемлемо будет, да? Ну, как бы, нормально. То есть можно по-разному сказать одну и ту же правду. Понимаете? Я шучу, конечно. Сам сам принцип, знаете, то есть мы должны культура требует приятного преподнесения правды. Приятного, типа тем сильнее правды. Это факт. Вот, например, мы можем говорить разные вещи людям, и мы должны говорить их так, чтобы они были приятно приняты. На основе приятно Информация должна восприниматься на основе более-менее приятного приятных ассоциаций. Кошки и собаки, может быть, очень грубо, хотя это так и есть, может быть, до какой-то степени. У нас достаточно животное поведение, факт. Животное поведение это значит, здравствуйте. Это значит, что мы не контролируем свою реакцию. Мы ведём себя сразу же, как требует от нас какая это ситуация? Это животное поведение, факт. Ну это будет грубо. Поэтому культура требует подбирать выражения, которые не режут слух. Поэтому возводители я нечасто говорю такие слова кошки, собаки, даже кошки, мышки я не так часто говорю. Нет. Мы говорим, что у нас реакция сразу следует за стимулом, что мы реактивны. Это приятное правда. Если я скажу, что мы реактивные, вы скажете: "О, какой умный человек, лектор". Мы реактивны. Реактивны, значит, наша реакция сразу следует за стимулом. Но на самом деле это переводится, что мы все животные. Угу. Ну если я скажу, что мы реактивные, вы скажете: "Очень интересная лекция про реактивность". Очень интересно. А если буду постоянно говорить животные, буду говорить: "Что ему так давит?" Ну что он так давит? Что он так давит на нас, понимаете? Поэтому Культура это умение, по правду говорить, приятно. Это целое искусство. Факт. Это возможность передать лекарство так, чтобы оно было принято. Поэтому мы должны этому учиться. Мы должны этому учиться. Факт. Вы можете следить просто за лицами людей, с которыми вы разговариваете. И когда вы говорите правду неприятную, у них лицо синеет, бледнеет. Поэтому нужно более приятно говорить с людьми. Начинаете говорить с ними более приятно. У них лицо улыбаться начинает, по-моему. Они улыбаются. Поэтому на следите, чтобы улыбка не сходила с лица её. Чтобы наш разговор был приятным. Если постоянно на вас очень скучно смотрят, очень подозрительно. Может, правда слишком грубо? Слишком грубо. У нас есть такой русский, есть такой революционизм. Правду матку в лоб. Ну нет. Не так всё просто. Необходимо очень мягенько всё преподавать, аккуратненько, спокойненько. Но в некоторые приятные балочки, приятная балочка. Угу, всё просеки. Так вот вы теперь идёте вот это ещё вот такой момент. Вы ставишь, что хоть че скажут как курсы, да? У вас что-то с имидёт и ещё что-то. Вот. И он, допустим, вот там так да дабольно с со своими друзьями, насколько это замечательно хорошо. Они говорят: да "Ты что, дурак, что ли? Мясо там не ест, там ещё что-то, оказывается, там отвод от пива". Вот. И в этом смысле про самого реш, про воличность и как оценить здесь искренность и волище. Мы хотим принести знания в свой круг. Знание сравнивается с новым другом, и у нас уже есть какой-то круг друзей. И поэтому нового друга необходимо как-то представить, чтобы его приняли старые друзья. Факт. Не так просто нового друга ввести в старую компанию. Если мы будем говорить: "Он у меня всех вас, он лучше всех вас, он грамотнее всех вас, он вас на голову всех выше". Просчёт друзья примут такого друга? А они его выживут. И мы так говорим: "Я получил знания выше всяких, это знание решает всё". Вот это теперь действительно то, что надо, а то, что вы говорите это глупость. но это не принимается. Потому что мы привозим мы приводим друга, который выше всех на голову. Нет. Ну если мы говорим, у меня есть друг, ну, который может решить наши проблемы. Он может принести деньги, здоровье, вылечить их. У меня есть он мой знакомый терапевт в краевой больнице. Ну, есть доступ ко всем лекарствам. У него есть доступ к банковским системам. У него есть доступ к здоровью, к тому, смысл. То есть он может решить наши проблемы. Он, как и говорил, упорядочил быстрей. Очень хотим познакомиться с этим другом. Поэтому, какова подача, мы должны показать, что этот друг сначала полезен. Когда люди способны принять полезность нашего друга, а все хотят принимать полезных друзей, знакомство, да? Это принцип этого мира иметь хорошие знакомства. Веды это очень хорошие знакомства, можем решить все свои проблемы. Веды решают все проблемы. Но это не самое главное в ведах. Понимаете? Потому что ведаю ещё, как вы заметили, меняют жизнь человек. Да вот меняться никто не хочет. Все хотят, чтобы жизнь менялась, а они нет. Но веда очень хитро устроен. Они оставляются как есть, то меняют нас. А меняют нас. И это самое главное, потому что мы не можем концептуально изменить мир вокруг нас, не можем. Куда его изменить-то концептуально? Мы не можем его концептуально изменить. Всё, что мы по-настоящему можем сделать это изменить себя. Вот это мы можем. Что-то можем, факт. Но мир вокруг себя мы не можем концептуально изменить. Ну не получится. Но человек, пытаясь изменить мир вокруг себя, и вы не можете ему просто сказать, что это глупо. Нет, сначала нужно привести друга в стиль в эту компанию, показать, что веды на определённом уровне способны менять мир вокруг нас, факт. Кажется, что всё меняется вокруг нас. Но всё это делается для того, чтобы человек понял, что меняться нужно самому. Вот так постепенно вдруг может войти в нашу компанию, и никто не будет против. Но если мы сразу выводим как самого умного, будет проблема. Будет проблема. Поэтому этот технология введения новых друзей в старую компанию. Что бы мы ни делали, необходимо учитывать это. Иначе социум будет выдавливать самых умных. Самых самых обычно не любят. А веды самые-самые это факт. Поэтому люди не любят веды. Вы заметили? Люди не любят веды, они чувствуют, что веды самые-самые, факт. Поэтому боятся их, не любят, завидуют. Пытаются бороться. Поэтому не говорите, что веды самые-самые. Говорите, что они очень полезны. А они факт очень полезны. Очень полезны. Я объяснил? А что же там вопрос? Угу, всё, всё. Сегодня интересный вопрос. Разобрали, да? Ну да, применение. А? А кто сказал, ну, много применения? Есть что на мысли? Вопросы это последствия лекции. обычно ещё говорят, что это все это всё знают. Точно. Ну, обычно пожилые люди из меня. Причём это мы всё знаем. Ну да, они это всё знают. Что, что, что они же они это не делают? Прав, это как знаете, когда вам подали суп без соли, вы говорите: "Соли нет". Говорит: "Я знал". Ну, ну знаю. Но ну, без соли, ну я знаю. Ну это точно так же звучит. Ну так досыпки оборы. <связать> это очень страшно. <связать> Поэтому да, знают это все, в этом факт. Но силы меня совсем нет. Мы говорили об этом, это вот слабость страума, что каждый человек знает, что глупость совершать глупо, да? После глупости приходит разочарование. Но ну, это факт. Если вы даже сейчас просто со стула упадёте, это будет глупо. И будете переживать целый вечер, да как сделать вот на лекции со стула упал. Факт ну, неприятно глупо. Глупое поведение. Или вы развернутесь и вопчётом по уху соседу. Да глупость. Ну пусть все знают, что глупость это плохо, но не делать глупости. Для этого нужно сила. Сила приходит от двух вещей, мы знаем: общение с сильным и отказ от негативного поведения, аскеза. Аскеза и общение с сильным. Все боятся общаться с сильными, потому что общение с сильным ставит тебя на более низкую позицию. А идея современной психологии это считать себя нормальным. Угу. Да? Считать себя развитым, нормальным, сильным, успешным, самостоятельным, удовлетворённым. Поэтому как это встать на починенную позицию и принять, что ты ты ничего не знаешь. В современной точке зрения это какое-то унижение. Принять учителя с современной точки зрения психологии это чрезвычайное унижение. Чрезвычайное унижение. Поэтому человек не получает силу, так как сила передаётся через уважение. Когда мы кого-то уважаем, нам приходит сила. Когда мы никого не уважаем, мы теряем свою силу. Да? И следование отречению, когда мы отвергаемся от глупого поведения, это тоже очень немодно. Потому что современная психология опять-таки диктует нам, что то, что мы хотим это наша природа. Поэтому нужно следовать своей природе. Это тоже диктуется современной психологией, современной наукой. Нет. Нет, наша природа это лечь и спать. Мы уже говорили. Но почему мы не ложимся не спим, что делаем-то как это? Вот наша природа обязывает, природа тела лежать. Как только сознание отключается, ты вот тут же падаешь и лежишь. Да? Потеря сознания называется, да? Если вы сейчас все потеряете сознание, вы сейчас тут упадёте. Просто природу тела лежит. Только сознание держит тело поднятым. Все мышцы должны быть напряжены, причём правильно. Если мышцы неправильно напряжены, вы не можете поддерживать даже вертикальное положение. Как сознание заставляет тело держаться вертикально. Нужно своим сознанием заставлять его держаться вертикально. Сознание уходит, бухмы тут же лежим. Вот так интересно. Угу. Забрались. Итак, про ум да? мы хотим сегодня поговорить. Да. Итак, одна из составляющих тонкого тела называется умом. И является одной из 16 оболочек, которые покрывают душу человека. Душу человека покрывает 16 оболочек. Одна из них ум, и ум самая толстая из них. ум самая толстая из этих оболочек, поэтому если мы сможем справиться с ней, составление будет легче. И хотя для души это самая толстая оболочка, для нашего восприятия она очень тонкая, невидимая и неосязаемая, один из самых тонких элементов нашего тела. И является одной из самых важных элементов нашего тела, как маленький маятник, может быть, часовая, может пружинка, маленькая пружинка, но без неё всё. Часы не идут. Поэтому элемент может быть очень тонкий, но всё зависит от него. И раз это тонкий элемент, будем изучать с помощью тонкой науки, с помощью ведической психологии, так как Веды это лучший научный источник о психологии человека. Веды самый подробный источник о психологии, самый подробный. Причём психология не изучает этот самый подробный источник знания о психологии человека. Не изучает. Что очень странно. Например, на физическое тело можно воздействовать двумя способами. Это через химию, ядотерапия, да? Можно воздействовать через здоровое питание. Например, нектаротерапия, да, через нектары. И есть яды, есть нектары. Два разных воздействия, и они, в принципе, действуют испопросто во времени. Нектары, конечно, действуют дольше, да? Яды действуют быстрее. Вы заметили? Яд очень быстро действует. इसलिए от хорошим можно умереть за одну секунду. Нектар действует дольше. Вылечится через нектар очень долго, достаточно долго. Также и на тонкое тело можно воздействовать двумя способами. Двумя способами это ядотерапия, такая современная сексуально ориентированная психология, такая фрейдотерапия. Ну проблема, ну погуляй, расслабься. Это же твои желания, что ты их себе скрываешь. Реализуй свои желания. Стань открытым, откройся. Откройся правде. Угу. То же действует, да. Почему не действует? Действует. Или нектаротерапия мы говорили, да, на основе изменения своего сознания. Изменения своего сознания. Однако нельзя пренебрегать или критиковать методы воздействия, которые распространены, как мы говорили вместе нашего проживания, да? Это главное условие для здорового мышления. Чтобы мы не узнавали нового, мы не должны критично относиться к старому. Вот что мы делаем. Это признак развитого сознания, это признак правильного получения знания. Если мы узнаём что-то новое, И у нас появляется негативное отношение к старому. Значит, получение знания проходит неверно. Неверно. Мы должны уважать ту среду, в которой мы находимся, ту ситуацию, в которой мы находимся. Мы должны понимать, что всё это имеет смысл и приходит к нам также сверху. Новая ситуация, новое знание пришло к нам сверху, старая ситуация, старое знание тоже пришло к нам сверху. Оно было необходимо для определённого этапа нашего развития. Поэтому мне дозвонет не от него слепо отказываться. Это глупость и фанатизм. Это неправильное восприятие реальности. Обычно та ситуация, в которой мы находимся, соответствует нашей карме. Соответствует нашей карме, поэтому зачастую являются для нас очень полезными, очень эффективными методы лечения, методы психотерапии. Методы разрешения своих каких-то нефинансовых проблем могут являться очень эффективными, так как соответствуют нашей карме. Поэтому если мы хотим кому-то помочь, <coughs> мы не должны противостоять традициям, мы должны уважать традицию. Мы должны уважать традицию это моя идея. Находить общее, извлекать лучшее, извлекать лучшее. Обычно это признак такой новомодной организации. которая привносит какую-то идею на основе отрицания всего, что было до этого. Нет. Новая идея должна приноситься на основе уважения всего, что было до этого. На основе уважения всего, что было до этого. Это признак здорового мышления, это признак здорового сознания. Когда вы слышите, что наше самое лучшее остальная вся ерунда, забудьте это. И действуйте только так, как мы говорим. Ну это признак того, что нет гармоничного мышления. Нет гармоничного мышления. Это факт. С этим мы встречаемся достаточно часто, но мы должны также помнить, что есть традиция и в новом мышлении. Когда мы приходим к какое-то новое мышление, мы мы не должны требовать стопроцентной мягкости. Потому что любая традиция должна хранить свои корни. Факт? Да. Должна. На этом основана традиция. Традиция должна хранить свои корни. Поэтому, несмотря на толерантное восприятие других традиций, любая традиция также достаточно тверда в обосновании своих ценностей. И это нормально, должен быть баланс. Если нет твёрдого обоснования своих ценностей, то эта традиция тоже сомнительна. Понимаете? Поэтому необходим баланс. Вот это вот умение принять чужую точку зрения, но и твёрдо стоять на своей точке зрения, вот этот баланс даёт, так сказать, глубокое мышление, даёт возвышенное мышление. Поэтому любая война очень плоха, мы не должны попадать в это состояние войны, что мы воюем с кем-то другими традициями. Ни в коем случае это глупость, абсолютная глупость. Война вызывает страх, недоверие, сомнения, желание держаться как можно дальше от войны. Поэтому мы не должны устраивать войны. Войны. Мы не хотим предоставить альтернативу ни в коем случае. Веда это не альтернативом, мы должны предоставлять альтернативу. Мы хотим взять лучшее из того, что есть, и добавить лучшее из того, что есть у нас. Мы берём лучшее из того, что было и добавляем лучшее из того, что узнали. Мы берём лучшее. Мы не хотим альтернативу представить. Мы не хотим всё перечеркнуть, то, что было, и дать абсолютно всё новое. Это революция, называется. Абсолютно тяжёлая, болезненная мысль. Нет, мы хотим взять лучшее из того, что есть, и добавить лучшее из того, что имеем сами. Да? Вот это мы идея. А то сейчас есть такая новая традиция, альтернатива. Альтернативные методы излечения, альтернативные методы психологии, альтернативные там всё что угодно. Альтернатива, альтернатива, альтернатива, альтернатива противопоставлению, фактически. Мы не будем противопоставлять себя ни в коем случае. Нет. Мы должны научиться брать лучше. Разум это умение брать лучше, а не противопоставлять себя. Противопоставлять себя это умение воевать называется. Поэтому да мы должны были назвать наши лекции умение воевать. Ну разве это интересно воевать? Мы уже и так на войне. Уже у всех лица, как будто мы на войне. Посмотрите на себя в зеркало. Мы все как на войне. Лица к этому усвоены, вержу. Мы уже навоевались. Факт, мы не будем воевать. Нет, мы хотим научиться брать лучше. Мы не хотим никакую альтернативу давать. Давайте просто брать лучше. Брать лучше очень хороший метод. Это естественный метод. Когда вы, когда вы приходите в магазин, то выбираете лучше. Хоп. Выбираете лучше. А? Почему? Вы берёте хоть что? Ой, почему странно. там да. ещё. Очень странно. Я буду бояться его слушать дома. Привычки. По привычке. Привычки. А, выбор ну, глупости, да. Глупости бывает, но обычно мы хотим всё-таки же лучше. Что-то хотим. Может быть, конечно, нам приходится брать лучше из нашего с одного вот диапазона тут. И это будет лучше для нас, да. Поэтому, например, А Атхашастра учит нас, что мы должны купить самое дорогое и самое дешёвое. Или ещё говорится, самое дешёвое и самое дорогое. И тогда это как раз будет то, что вам по карме положено. Если вы купите самое дорогое, то вы можете разориться. Но если вы купите самое дешёвое и самое дорогое, то это как раз будет то, что вам нужно. И триумф. Ну да. Так учит система разума. Да. Поэтому если вы приходите в магазин, то вы должны выбрать ту ценовую категорию, которая вам нравится. Это должна быть дорогая ценовая категория, которая вас устраивает, и купить из этого самое дешёвое. В принципе, будет приемлемо. Будет приемлемо. Поэтому есть определённые признаки здравого мышления. Например, если на дереве есть плоды, оно склоняется к земле, описывается ведо то становится смиренным. Если плод действительно есть, тогда дерево склоняется к земле, становится смиренным. Но если плодов нет, оно стоит прямо и гордо. Гордость появляется. Вот этот признак это признак вредного знания. Гордость это признак вредного знания, так как вредное это то, что делает нас гордым. Вот это одно из определений вредного. Тебя спросят: "Что для меня вредно?" Определение для всех одно и то же. Вредное для вас это то, что делает вас гордыми. Поэтому каждого своё сделают гордым. Мы, например, мужчину дорогое платье гордым не сделают. Вот не сделают. А женщину никелированная гаечный ключ не сделает гордой. Это, то есть, каждого своё сделает гордым. Вот то, что нас делает очень гордыми, это вредно. Это вредно. Это останавливает развитие, ослепляют вызывает оскорбление, потому что человек начинает думать, гордость интересное явление. Человек начинает думать, что всё, что он делает, это правильно и оправдано. Всё, что я делаю правильно и оправдано. Так можно определить гордого человека. Гордый человек точно думает, что всё, что я делаю правильно и оправдано. Вот это 100% признак гордого человека. 100% признак. А, соответственно, общение с таким чеком уже невозможно. Да? Бесполезно. Невозможно сейчас. То есть гордость останавливает общение. А без общения мы одиноки, и мы страдаем. Поэтому ведическая психология утверждает, что гордость это рак на тонком теле человека. Гордость это рак на тонком теле человека, который пускает метастазы во все уголки нашего тонкого тела. И у гордости есть четыре стадии. Очень интересно. Мы сейчас можем записать. 400. Первая стадия гордости. Я не самый последний негодяй. Не сам. Ну не сам. Ну что-то во мне есть. Ну да, глупостей я сделал много, гадостей сделал много, но есть и что-то хорошее. Да? Есть им гордиться. Факт. Что-то мы сделали, да? Сделали что-то хоть что-то жизни нормальное. Сделал вещь. Вторая стадия. Я не нигодяй. Я нормальный человек. Я нормальный человек. У меня всё нормально. Такой человек уже не способен слушать лекцию. То, что вы способны слушать лекцию, значит, вы как минимум на первой стадии находитесь, уже не, не на второй. Если бы сейчас кто-то был на второй стадии, вы бы уже выскочили отсюда как обожжённый щипком. Потому что мы уже по лекции проговорили про кошек и мышек. Если бы человек был на второй стадии, он бы сказал: "Зачем мне всё это нужно? У меня всё нормально". Вот зачем мне бы то, что ты слушаешь? У меня всё нормально, слышь? А вы слушаете такие высказывания. Всё нормально но у меня. Что мне рассказывают? Зачем мне всё это нужно? Лечить меня. Сейчас есть такое, понимаешь? Что мне лечить? <как> всё у меня хорошо. Мы тоже вторая статья гордости, так что радуйтесь. Мы хотя бы на первой находимся. Но первая сейчас есть у всех. Не расстраивайтесь. Первая есть у всех. Третья статья есть. И самая последняя, негодяй. Он то очень хитрая статья, да? Да, я сам, собственно, негодяй да, сам. Последний. Ловушка, да. Сам после, да. Ловушка такая очень интересная. Поэтому, ну, когда я говорю, что он самый-самый, и не важно, что он говорит самый лучший или самый худший, главное слово самый. Это третья статья гордость. Если человек говорит Соло, "самый", это третья стадия гордости. И неважно, самый лучший или самый худший. Просто когда он не может сказать, что я самый лучший, он говорит: "Я самый худший". И всё равно говорит: Соло, "Самый". И хоть очень довольный. Самый. Такое некоторое э такое... альтернативная гордость. Самый. Такое проявляется. В это в себе потом поймают. Вот наш бы это в себе поймаете, вспомните, когда появится идея, да, я сам. И четвёртое я велик и достоин почитания. Тут уже все все рамки срываются. Чех думает, я велик и достоин почитания. Такие четыре стадии. И нас будет интересовать три функции ума. Как западная, так и ведическая психология выделяют три функции ума. Это думать, чувствовать и желать. Думать, чувствовать и желать три функции ума. Думать, чувствовать и желать. И эти процессы не осознаются нами ясно. Думать, чувствовать и желать не осознаются, поэтому называется тонким телом. Тонкое тело, так как эти процессы невидимы, не осознаются. И, соответственно, для контроля этих функций используются тоже тонкие методы, которые называются методами йоги. Например, для контроля думающей функции, думающей функции используется Гиана Йога. Гиана Йога, думающая функция Гиана Йога. Для контроля живущей функции, действующей функции, как правильно действовать, используется Карма Йога. Карма Йога, как правильно действовать. А для контроля чувствующей функции уровня чувств, контроля чувств используется Бактья Йога. разные виды йоги используются для контроля разных функций. И чувствующая функция является главенствующей. Чувствующая функция ума является главенствующей, чувство главное, так как и обдумывание, и желания, и действия находятся под влиянием эмоций. Каковы наши эмоции, так мы думаем, так мы мыслим, так мы желаем, так мы действуем. Мы зависимы от эмоций. Мы эмоциональны. Поэтому эмоции первичны. Поэтому и бабке йога способна контролировать все три функции ума, так как контролирует говорянствующий ум. Если человек начинает чувствовать истину, чувствует. Если он чувствует истину, он начинает думать о ней, он действует ради истины. Умень. А если человек не чувствует истины, он начинает развивать вкус к глупости и действует глупо. которое необходимо почувствовать сначала. Почувствовать, что истина где-то рядом, да? Необходимо почувствовать, там мы сможем её искать. Там мы сможем действительно ее найти главная функция. Вот такая история. Жил однажды человек, очень одинокий, несчастный. И однажды он возмолился: "Господи, Пошли мне прекрасную женщину, я такой одинокий, мне нужен друг. Пожалуйста, пошли мне женщину, пусть будет мне хорошим другом. Тогда Бог рассмеялся, сказал: "А почему не крест?" Значит, я красердился: "Зачем мне крест? Что за глупости вообще? Мне что, жизнь надоела? Зачем мне крест? Я хочу просто красивую женщину, чтобы она мне была хорошим другом". Бог сказал: "Ну ладно". Тогда человек получил красивую женщину. Но вскоре Так обычно он стал ещё более несчастным. Пришли страдания, всё стало ещё хуже. И он опять стал молиться. Говорит: "Господи, пошли мне меч". Вот собрался убить её, чтобы освободиться от своих обязанностей. Ха -ха. Вернуть своё доброе старое время. Тогда Бог опять засмеялся. Говорит: "Почему не крест? Не послал ли уже тебе крест?" А человек опять разгневался. Да эта женщина от хуже любого креста вообще. Дай мне просто меч, и убью, и все мои страдания закончатся. Зачем опять мне крест? Просто дай меч. Ну ладно, сказал Бог. Вдруг появился меч. Чех взял меч, пошёл и убивает. Тут его поймали, арестовали. Осудили и приговорили к распятию на кресте. И он висит на кресте, и думаю, да, в принципе, сразу бы посыпали крест. Не надо было так мучиться. Так, старая притча, интересно. <смех> Не было бы столько суеты. <смех> Бог знает, что посылает. Поэтому будем говорить о культуре, вы заметили, мы очень много говорим о культуре, так как следование ведической культуре даёт возможность на практике ощутить контроль тех трёх функций ума. Ведическая культура позволяет каждое наше действие наполнить йогой, контролем когда каждое действие становится йогой. Когда каждая секунда, каждое движение, каждый вздох, каждое действие, каждая мысль приближает нас к истине это йога. Йога когда всё, что мы делаем, приближает нас к истине. Как мы сидим, как мы думаем, как мы пишем, что бы мы ни делали, это приближает нас к истине. Даже как мы деньги считаем, можно по-разному деньги считать. Как нас приближает это к истине, как нас отталкивает это от истины. Называется ведическая математика. чтобы мы не делали, а как мы ходим. Всё. Всё, всё. Всё, всё. Поэтому есть даже такое высказывание, да, что духовная жизнь это, когда каждый шаг превращается в танец, а каждое слово превращается в песню. Когда всё становится йогой. Всё в действительности приближает нас <coughs> к счастью. Вот это интересное состояние, когда всё приближает нас к счастью. Человек становится очень спокойным, очень равновешенным. Когда мы знаем, что всё, что мы делаем, приближает нас к счастью, мы становимся очень спокойными, потому что наш путь становится очень быстрым. Очень быстро мы быстро приближаемся, быстро приближаемся к счастью. Пока мы топчемся на месте. Что-то мы делаем правильно, что-то нет, поэтому топтание происходит. Топчемся на месте. Топтание происходит. Топчемся, топчемся, топчемся. Мы должны наполнить свою жизнь культурой. Если мы некультурны, то ищем в любви решение своих проблем, да? Сегодня мы говорили о любви сначала. Когда мы от любви ищем решение своих проблем и удовлетворение своих потребностей, мы причиняем всем горе и себе в первую очередь. Когда мы думаем, что любовь и дружба должна решать мои проблемы, да? Вот это некультурный путь к страданиям. Очень просто некультурный путь к страданиям. Культура это умение любить в умоностроении заботы о потребностях и желаниях объекта любви, да? Объекта любви. Когда мы становимся в положении того, кто даёт что-то, способен давать, не решать свои проблемы, а решать проблемы объекта любви. В этом и и только культура может дать такую силу, чтобы поменять вектор любви с субъект на объект, да? Чтобы поменять этот вектор любви. Пока у нас вектор любви на себя направлен. Что это мне даю? Я тебя люблю, а ты мне как ты ко мне относишься? Я тебе столько дал, а ты мне что? То есть он пытается решить свои проблемы. Мы заплатили немного своей любовью и ждём в ответ, когда же решатся наши проблемы? Когда же? Да деньги мы дали, а стульев нет. А когда же стулья? И думаем, обманули? Как это обманули? Это мы себя обманули. Мы ждали от любви решения своих проблем. Это неправильное определение любви. Это слово эксплуатация. Это термин эксплуатация называется. Это вовсе не термин любви, если это не закончиться. Это вовсе не термин любви. Определение любви, когда я готов отдавать. Когда я готов отдавать, когда я отдаю, когда я действительно отдаю что, блядь? Угу. Такая возвышенная любовь даёт бесконечный вкус. И проблемы в нашей жизни разрешаются сами в этом идее. Если мы способны правильно понять вот этот термин любви, когда мы способны в этом разобраться. Сколько бы я ни читал в современной психологии объяснения понятия любви, никогда я не встречал вот этого объяснения. Его нет. В принципе, есть там Физическая любовь, там, духовная любовь какая-то объяснение там, гендерная любовь, там дружелю всякие-то ступени. Но всё очень так очень поверхностно. Всё очень поверхностно, что никто не понимает то, о чём он говорит. Там есть прямо кассета, где второе честно объясняют. Да. Никто не понимает, о чём он говорит. Нет нормального объяснения. Нет нормальной терминологии. всё очень поверхностно, очень так. Неинтересно, глупо звучит. Остаётся глупо, очень так физиологично. Современное ну, понимание любви очень физиологично. Очень много физиологии, мало в действительности какого-то э более глубокого разбора, более детального разбора. Фактически его нет. Поэтому то, о чём будем говорить мы, это на порядок более высокое объяснение. Мы начинаем сразу с ней физиологического уровня, с надфизиологического уровня. Физиология нас не интересует. Потому что потому что любовь надфизиологична в общем. Надфизиологична. Просто мы можем проявлять его по-разному эти функции любви. Но в чём идея? Сам вектор любви нас интересует, куда он направлен? На эксплуатацию или служение? Эксплуатация или забота? Эксплуатация или забота? Если вектор эксплуатация, мы страдаем. Если вектор забота, мы становимся счастливыми. потому мы должны в векторе разобраться. Вот этот вектор не замечается. Не замечается. Не замечается, потому что философия современной жизни это выгода. Это выгода. Если выгода это полезно, нет выгоды это не полезно. Всё должно быть выгодно. Всё должно быть выгодно, да? Поэтому и любовь тоже воспринимается на основе выгоды. Выгоды. Поэтому если мы способны подняться на любовь с правильным вектором, спектрам забот это даст нам бесконечный вкус, и проблемы нашей жизни разрешаются сами. Когда мы появляем возвышен, когда мы получаем очень высокий вкус, проблемы нашей жизни разрешаются сами. Если мы от чего-то страдаем, не можем с чем-то справиться, значит у нас просто нет любви или мы не умеем любить по-настоящему. Если мы пока ещё страдаем или не можем с какими-то проблемами справиться, у нас просто нет настоящей любви. Например, когда дети играют на улице, Заигрались, да? То пазвать их на ужин очень трудно. Да? Иди ужинать. Часто слышусь, это да? такое можно услышать. Это: "Ужинает Петенька, иди ужинать". А ему хоть бы что? Потом. Да. Потом не хочет. Хотя он может быть не ел целый день. Но он не идёт есть. Он даже есть не идёт. Почему не идёт вкус? Вкус. Есть какой-то вкус к чему-то другому. то как его деятельность очень увлекательна. И достаточно бескорыстно, то есть нет особой корысти. Поэтому, а ребёнок действует достаточно бескорыстно, его игра очень увлекательна, он даже есть не хочет. Даже тяга к еде пропадает. Поэтому они просто не хотят отвлекаться ни на какие больше дела. Взрослый человек уже действует по-другому. Взрослый человек уже связывает своё счастье с определёнными условиями. наличием каких-то материальных предметов. Квартира, миллион долларов, муж, ещё что-то какие-то материальные объекты должны быть. Я буду счастлив, если, говорит человек. Уобусловленная любовь называется. Я буду счастлив, если если. И этот если целый список составляет. Если, если. Отсюда депрессия, дискомфорт, если условия не выполняются. Попробуй наши условия выполнить. Не выполняются. коэтому депрессия, дискомфорт. А если мы это выполняем, то, как мы говорили, появляется страх это потерять. Страх это потерять, поэтому постоянный дискомфорт, потому что всё обусловлено, наше счастье обусловлено. Наше счастье обусловлено. Мы должны научиться быть счастливыми в отсутствие всего. Мы мы мы должны прийти домой и сесть в абсолютно пустую комнату. Отключить все электроприборы, закрыть все книги, газеты и журналы. Остаться дома абсолютно одними, просидеть сутки, быть абсолютно счастливыми на дне самим собой. Если мы можем так, значит, у нас есть глубокий внутренний мир, и мы действительно развиваемся. Если нам скучно, то всё. У нас ничего нет. Мы зависимы от внешнего. Мы зависимы от внешнего. У нас ничего нет. Всё, что у нас есть это внешние объекты. Поэтому мы их постоянно боимся потерять. чтобы электричество не прекратилось, чтобы вода не остановилась, чтобы мои любимые не разбежались, чтобы деньги не закончились, чтобы с работы не выгнали, мы зависимы от внешних объектов. И так мы зависимы от внешних объектов, мы постоянно в фобии находимся, постоянно в стреке, потерять внешний объект. Мы должны быть абсолютно независимы, нет ни ничего внешнего. Вот это состояние истинного счастья, как когда я способен быть счастливым без ничего. Без ничего. Очень интересно. Очень интересно. по попрактикуйте дома неделю без электричества. Выключите счётчики электричества. Так полезно для всего. Для здоровья, для кошелька, для нервов. Даже идея такая в голову не приходит. Это свежая идея. Свежая, да? Взять и выключить. Наши родные нас просто убьют. Я начала телевизор. Они нас просто убьют. Кажут, ну всё, с брендило окончательно. Это очень интересная проверка, что мы будем делать тогда? Если мы отключимся, что мы будем делать? Очень интересно. Да, оказывается, книжки есть. Кажутся, есть книжки. Очень интересно. Очень интересно. Это есть. Настоящая культура культура вот этого вот, умения любить в умоностроении заботы. Это настоящая медитация. Настоящая медитация настоящий рост. Настоящее расширение своего сознания до духовного уровня. Так как в настоящей любви человек выходит за пределы своего тонкого тела, за пределы своих желаний и потребностей. Он способен жертвовать своими желаниями и потребностями ради счастья другого человека. он выходит за пределы своего сознания. В настоящей любви он встаёт на уровень жертвенности, на уровень жертвенности. Поэтому, если мы действительно научимся любить, все наши проблемы будут легко разрешаться. Все проблемы с алкоголем, курением, здоровьем станут смешными, если в нашу жизнь придёт настоящая, культурная любовь, лишённая вот этого эгоизма. Следовательно, если у нас есть проблемы, мы сейчас уточним это до да, ещё раз. Значит, мы просто никого по-настоящему не любим. Здесь в всей есть проблема, что мы просто никого по-настоящему не любим. Если есть хотя бы одна настоящая любовь искренняя, не эгоистичная, то все проблемы становятся просто смешными. Просто смешными. Как культура контролирует думающую функцию. Итак, все элементы ведической культуры основаны на философии отличие души от тела. Мы постоянно об этом говорим, что мы как тело и мы как душа это абсолютно разные явления. Что мы душа, мы находимся в этом теле. Всё основано на этой философии. Поэтому какую бы часть культуры мы не изучали, нам придётся узнать основные вот эти философские моменты, что бы мы не изучали. Танцы, архитектуру, математику, йогведу, везде должно говорить о философии души, о философии души. Поэтому так контривируется думающая функция. культура контролирует думающую функцию. Как контролируется живающая функция? Живая это мы начинаем действовать. Мы начинаем действовать. И само по себе действие не способствует нашему развитию само по себе. И зачастую даже мешает, как самостоятельные попытки выбраться из болота. Когда мы самостоятельно пытаемся выбраться из болота, нас только затягивает. Но если мы знаем, как совершать действие правильно, это становится йогой. Как контролируются действующие функции. Если мы знаем, как правильно действовать, это уже йога. Если мы не знаем, как, это затягивающее болото. Очень просто. Если мы просто сидим, мы говорили об этом, да? То мы уничтожаем свой позвоночник и внутренние органы. Но если мы сидим правильно, это уже йога. Хатха-йога. Очень просто и продолжительность нашей здоровой жизни будет увеличиваться. Будет увеличиваться. Так интересно. На Out Time у нас будет две группы: йога для женщин, йога для мужчин. Каждый день у нас будут занятия, как правильно регулировать своё физическое тело. Если мы просто едим, это убивает наш пищеварительный тракт. Если мы просто едим, это делает нас просто жующими, человек жующий. Особенно, если человек рвёт пищу зубами, считается очень некультурным, когда мы да, рвём пищу зубами. Это очень некультурно. некультурно. Что так действует животное, рвёт ещё за барах. Ла. Точно некультурно. Но если мы культурно едим, да, не стоя, сидя, правильной рукой, ну, есть энергия в теле. Если есть правой рукой, то пища переваривается, если есть левой рукой, пища не переваривается. Инь и ян. Есть разные части тела. Если мы делаем просто правильно, а? Лифшее ничто не мешает есть правой рукой. Он что не может пользоваться правой рукой? Он что, её прикусил? Вы можете есть как угодно. Но если вы будете есть левой рукой, то пища будет плохо перевариваться. А как же будет? Если будете есть правой рукой, она будет лучше перевариваться. Потому что есть левая и правая сторона тела. Есть правая и левая сторона мозга. Абсолютно разные нервки, и они способствуют разным вещам. Вот если вы едите правой рукой, это способствует усвоению тела. ус ус ус усвоению пищи. Если ети левой рукой, то это это способствует выводу пищи из организма. Поэтому раз мы хотим кушать, чтобы она усваивалась, это культура. Культура это умение принести благо себе самому. Себе самому. Если мы это знаем, то мы живём дольше. У нас лучше усваивается. Лучше усваивается хотя бы та же пища, да? Культура. Культура Если мы способны это делать, то процесс пищеварения превращается в действительную пользу. Пища действительно переваривается как нужно. Если мы едим некультурно, тогда она не переваривается. Просто не переваривается, часть её просто превращается в яд. Какой там смысл? Поэтому человек вроде бы поел, а мозги всё равно не работают, да? Не поел какая сила, да? А поел совсем ослаб. <смех> ну, стола, что тут паранойя-то. АserverId постаровал, чтобы нож был лежать справа от тарелки. Ну, нож пусть лежит откуда угодно. А, то есть, потому Причём тут нож? С ножа не едят. Это некультурно. Если вы говорите, культур. При том, что сервировка это сервировка, есть разные сервировки. Неважно, какая сервировка, важно, что на тарелку вы как это положить. Вот. там будет 80 вот слева и 80 нажё справа. Всё-таки важно то, что положит на этотёрлку в конце концов. А шлировка какая, вам нравится? Сам принцип, по сути. Сам принцип. Как культура контролирует чувствующую функцию? Это происходит через знание, что нравится истине. Что нравится истине? Истина. Это Возможность наполнить всю свою жизнь, и весь свой ум йоги. Можно просто считать цифры, а можно считать цифры так, как нравится истине. Называется ведическая математика. Вот как мы считаем, так не очень нравится истине. А в ведической математике наоборот считают. Те, кто изучали, знают, чик-чик крестиком, так там. Те же самые действия умножение, деление чуть-чуть по-другому делаются, но так же нравится истине, ведическая математика. Такие простые вещи, просто так нравятся истине. Исто. Когда мы всё делаем так, как нравится истине, наше сердце становится мягким, наполняется позитивными эмоциями. Потому что мы уже не просто делаем как правильно. Как правильно, как понятие нас сухостью, мы очень правильные. А когда мы делаем, как это нравится истине, мы тоже наполняем нас позитивными эмоциями, делает наше сердце мягким, духовными эмоциями. И в этом состоянии мы можем себя ощутить счастливыми даже в мире страданий. Потому что знаем, что делаем всё, как нравится истине. Так интересно. Вот это состояние нам немного знакомо по чувству уюта. Есть такое ощущение уюта, да? Уютно. Уютно. Уют от чего создаётся? От теплоты. Если бы сейчас было холодно, было бы неуютно, да? А тут тепло более-менее, все себя чувствуют уютно, да? Можно нагреть атмосферу материально, например, печку затопить, будет очень уютно, да? Если у холодно вы приходите, печку затапливаете, очень уютно становится. Но самое главное нагреть атмосферу, типа той взаимоотношений. И тогда уют может проявиться даже во внешней неуютной атмосфере. Да, с милым рай в ше. Например. Да? Поэтому если мы способны наполнить наше состояние уютом, этим уютом доброты, доброты, тогда мы будем себя чувствовать даже в атмосфере внешней неблагоприятной, враждебной. Мы себя будем чувствовать уютно. Меня любят, меня понимают, меня уважают. Есть те, кто действительно меня воспринимают позитивно. Вот. Вот он помните, мы говорили, да, о состоянии толпа, что это очень вредно для здоровья. Вот толпа это красно отсутствие уюта. Когда меня никто не понимает, никто не понимает, что я хочу быть здоровым, что я хочу правильно любить, что я хочу бросить есть гадости, что я хочу начать действовать разумно, что я хочу действительно меняться. Сейчас позитивное считается негативным, мир полностью перевернулся. Ты хочешь стать позитивным, все его отговаривают. Зачем тебе это? Зачем тебе это? Ты что? Ты что? Нет. Надо быть волком. Сейчас философия вручит ставит. Тебе тебе сядут на шею, будут ехать на тебе все говорить. Нет. Как ты хочешь стать хорошим? Нет. Но когда мы мы встречаемся с единомышленниками, вот это очень важно для нас. Атмосфера уюта, а не так же как я мысль. Они хотят то же. Их их это самое интересует то же самое, то же сам уют. Уют. Состояние уюта очень трудно достичь. Очень редкая ситуация. Поэтому мы должны расширить своё сознание, расширить своё сознание. Раздвинуть рамки нашего мышления. Рамки нашего мышления в течение суток есть время, когда В рамки нашего мышления, рамки нашего сознания становятся подвижными. Их можно не мочь отрегулировать, отрегулировать глубину нашего мышления. Мы говорили об этом. В общем-то, мы страдаем от того, что кто-то просто не входит в рамки нашего сознания, и мы от этого страдаем. Мы страдаем не от человека конкретного, от того, что он просто не входит в рамки нашего сознания. Как он может такое говорить? Как он может так действовать? Как он может так себя вести? Он не входит в рамки нашего сознания, не вмещается в насузинки рамки сознания. Поэтому они входят. Дело это не в нас, а дело это не в нём. Дело это не в той проблеме, которая вокруг нас идёт, а дело в том, что мы мы не способны эту проблему вместить в рамках нашего сознания. Мы не способны её осознать. Поэтому есть время, когда мы способны расширить рамки нашего сознания. Это предрассветное время, там да, мы часто говорим об этом. Чем мы занимаемся в это время, определяет глубину нашего мышления. И с первыми лучами солнца рамки нашего сознания закрепляются. Если мы действительно расширили рамки нашего сознания утром, расширили его, с самого утра встали, расширили своё сознание до максимума, то в течение дня нас никто не задевает просто. На рамки нашего сознания, двери нашего сознания максимально широки, и никто не способен их задеть. Никто не способен их задеть. Никто не способен нас толкнуть, нас оскорбить, нас обидеть. Знаете, нас никто не задевает. В рамки нашего сознания наши двери чрезвычайно велики. Мы можем со всеми разойтись. Знаете, никто нас не нервирует. В рамки нашего сознания велики, и это понятно, и это понятно. И этого человека я понимаю, и этого могу понять. И того, Вы знаете, два психолога едут в лифте и один другому тфу в лицо. И тот спокойно вышел дальше поехал. И третий, который после этого что? А чё, что ему не ответил-то? Он же тебе в лицо плюнул, говорит: "А причём тут я? Это же его проблема". Вот. В тойст рамки нашего сознания, способны ли мы принять то, что происходит в рамке своего сознания, что это есть, это имеет место быть, это имеет свойство быть рядом со мной. Но мы не согласны. В рамки нашего создающего рамки нашего сознания очень узкие, и мы не согласны, что эти явления происходят рядом со мной. Что-то рядом со мной что-то происходит. И мы начинаем с этим бороться. Мы не способны, это, мы задеваемся. Если даже нам человек улыбается, мы задеваемся. Что улыбаешься? Что надо? Что тебе надо? То есть мы даже не способны позитивное действие принять. Настолько узкие рамки сознания, даже позитивное действие не можем принять. Не можем принять даже позитивное действие. Поэтому необходимо расширять рамки своего сознания. вершили. В течение суток они опять потихонечку вечером опять мы начинаем раздражаться к вечеру, да? Поэтому вечером опять необходимо расширить рамки своего сознания. Расширить рамки своего сознания. Поэтому необходима мудрость. Необходима мудрость, у человека должна быть под подушкой должна быть книга, которая расширяет рамки его сознания. И он должен проснувшись прочитать немного из этой книги. И перед сном должен ещё немного прочитать. должен постоянно расширять рамки своего сознания. Мы страдаем, запомню только по одной простой причине. Наше сознание не широко. Наше сознание не даёт возможности принять эти события как естественные. Принять эти события как естественные. Человек даже не может при... не может принять, что он постоянно переходит дорогу, что он постоянно подходит к переходу, там горит красный свет. И он пинает по светофору, почему красный свет? Ищет кнопку. Может, есть кнопка, чтоб переключить на зелёный? Поэтому мы должны уделять внимание некоторым культурным аспектам. Это культурный аспект. Да, например, утреннее, вечернее время культурный аспект. Мы говорили о часах души. Помните, да? Кто помнит, что такое часы души? Когда они часы души? 12 Часы души кто вспомнит тому приз? Часы души? Один вечер и утро. Нет. А, часы души. Часы души это 4 часа после подъёма и 4 часа перед отбоем. Это часы души. Где вы забыли? 4 часа после подъёма, 4 часа перед отбоем это часы души. Покупайте диски, переслушивайте всё. Очень многие важные вещи я рассказываю. Если вы даже пропустите одну лекцию, я могу очень много рассказать. Это целые 2 часа я рассказываю. Я очень много рассказываю за 2 часа. Поэтому не пренебрегайте дисками, я специально их записывайте, записывайтесь. Покупайте, переслушивайте, очень важные вещи. Это 4 часа после подъёма, 4 часа перед отбоем. Часы души. В это время что-то должно делаться для расширения нашего сознания. расширению нашего сознания. Есть 8 часов физического тела, 8 часов разума. Для тела требуется сон, поэтому оно может просто спать. Для разума требуется деятельность, и должен сочетать свои планы, это часы работы. 8 часов работы. Для души тоже требуется своё время. Это время, которое расширяет рамки сознания. Там будем здоровы. Мы болеем от того, что нас тут постоянно задевает. факт, задевает, и мы кого-то задеваем. Поэтому если мы расширяем рамки своего сознания, нас никто не задевает, мы никого не задеваем. Присталки себе в течение дня вас никто не задевает. Это уже можно почувствовать спокойно. Уже. И всё, что нужно сделать, просто быть культурным, просто с утра почитать хорошую мудрость, хорошую мудрую книжку. Ну это и немного же. Ну это всего-то минут 30. Достаточно. Всё, ты вечером опять перечитай. И делать это регулярно. Обыкновенное культурное действие это делать все нормально, знаете. Аปกнадная культурность это и вдруг нас все перестают задевать. Вот. На врецовом большое спасибо. Ну спасибо, действительно. То есть мы просто по-другому воспринимаем. Вообще просто... по-другому. Это входит в рамки нашего сознания. Знаете, это входит в рамки нашего сознания. Это входит. Нас это уже не задевает, это нормально, это это есть, оно и так есть. И, и всё зависит только от того, как мы к этому относимся. Эти люди уже и так низко, они всегда так вели всегда, и так себя всегда будут вести. Это нормальная ситуация, что он туда плюнул в лицо. Абсолютно нормальная ситуация. Это медлясит друг другу плют в лицо. Но явно и скрыто. Ну, мы с тобой, конечно, берём. И всё зависит от нашего сознания. Мы от нашего сознания. Реактивными или нет. Да? Реактивным. Если мы реактивные, мы тут же кусаемся в ответ. Ага. Хорошо. Если мы нереактивно, мы говорим да. Однажды я кому-то плюнул в лицо, теперь ко мне это вернулось, это мой собственный плевок. Очень полезно для меня. Большое спасибо. Вы мы учить. И он так благодарен. Разметить денег не мог. Может, он торт купит? Учителей обычно дарят цветы и торт, да? Так? Если вам плюнули в лицо, это ваш учитель дайте ему цветы и торт. Это значит, что наши рамки сознания действительно расширились. Если мы хотим дать ему в лоб. Представьте, к вам подходит учитель и говорит: "Почему ты не выучил урока? Вы ему в лоб". До завтра. Мы должны цветы и торт. Это значит, наши рамки сознания действительно расширились. Вот, это первичное состояние счастья. Это счастье на уровне разума. Это счастье на уровне разума, мы это уже в этом состоянии уже можно жить нормально. Это в этом состоянии уже можно нормально жить в этом мире. Это ещё не счастье на уровне души. Но это уже счастье ну равно разуму. Ну. Счастье ну равно разуму. Счастье ну равно телу это когда я точно знаю, что я никого не убиваю. Это счастье ну равно телу. Это вегетарианство. Когда я просто никого не убиваю, я знаю, я никого не убил сегодня. Я становлюсь от этого счастливым, я никого не убил. Я несу жизнь, а не смерть. Человек становится от этого счастливым. Ну. Счастлив от этого счастливым, потому что он не может убить Потому что если съесть яблоко, яблоню не убьёшь. Это факт. Наоборот, вырастет другое яблоко. Яблоня не вырастит друга. Мы ещё и поспособствуем, ну, его, так сказать, распространению яблонь по всему свету. Естественно, со счастливым это то, что он никого не убивает. Это счастье на уровне тела. Счастье на уровне разума это счастье, когда я воспринимаю всех как своих учителей. Я понимаю, что весь мир это мои учителя. Я становлюсь счастливым учеником. Я это принимаю. Есть части наруме души, что я понимаю, что и что все мои родственники, и у нас у всех есть отец и мать, и мы должны любить своих отца и мать. Появляется части наруме души. Разные уровни, разные уровни счастья. Но на уровне тела мы должны наподняться своими физическими усилиями. Это наш выбор. Туда мы сможем ощутить первичное счастье на уровне тела. А на уровне разума необходимо подняться через культуру. И нового в души, необходимо подняться через философию, да? Через философию. Мы этим занимаемся. Всё это мы проходим, да? Есть такой анекдот, интересен, мне мне понравилось недавно. А детёныш обезьяны вырастает только в обезьяну. Детёныш поросенка вырастает только в свинью. Детёныш ослёнка только в осла. Детёныш козлёнка только в козла. Но человеческий младенец может вырасти в любую из вышеперечисленных. Какой старый. Но почему-то мне вспомнился анекдот. Также ещё могу ещё один анекдот рассказать. Тоже новый, тоже мне понравился. А сигареты убивают час жизни человека. Стакан пива убирает убивает 2 часа в жизни человека, а рабочий день убивает 8 часов в жизни. <свят> Народ как-то вот подмечает некоторые закономерности. <свят> Поэтому мы должны осознавать, какая функция доминирует в нашем сознании. Сейчас мы небольшое тесты напроведём. С трёхгодниками не проводили тест. Простой тест. Вот так. Ни рад. Смотрите на треугольнички. Обратите внимание на закрашенный треугольничек. И теперь ну, выберите для себя одно из определений, которые я сейчас перечислю. Как он расположен? Первое некрасиво, не гармонично. Второе неправильно, не нормально. Третье противоположно напротив, и четвёртое по-другому, не так как все. Ещё раз перечислю. Первое некрасиво, не гармонично, второе неправильно, не нормально. Третья противоположно напротив, и четвёртая по-другому, не так как все. Быстренько выбрали? Выбрали. Тест очень простой. Если выбрали некрасивые и не гармоничные, значит, давляющая функция сейчас это ум. Ум сейчас имеет давляющую функцию в вашем сознании. Если выбрали неправильный, не ненормальный, значит, давляющая функция разум. Сейчас разум давлеет в вашем сознании. Если выбрали противоположно или напротив, Значит, давлеющая функция эго. Эгоси сейчас давит в сознание. Если вы выбрали по-другому, не так как все, значит, сознание более-менее гармонизировалось. Более-менее гармонизировалось. Это просто тест. Просто тест. Итак, ум ум это некоторые сеи, в котором хранится наша собственная карма. И карма это беспокойство. Они возникают от того, что мы уже когда-то что-то совершили, или от того, что мы сейчас что совершаем в данный момент. И если беспокоит прошлое, это необходимо просто терпеть. Терпеть и раскаиваться. Если беспокоит настоящее, надо учиться контролировать свои поступки. Поэтому сейчас так популярны методики определения своего прошлого. Как вы думаете, для чего? В соответствии с этим чтобы всё на него свалить и не заниматься контролем своего поведения в настоящем. Вот и всё. Потому что если мы всё сваливаем на прошлое, значит, не не, не надо контролировать своё поведение, слышишь? Ну вот видите, вот таким меня мама родила всё. Вот такой, такой я и родился. Вот видите? Комфуцыи говорил интересная вещь, он говорил, есть три ошибки в общении людей. Первое это желание говорит прежде чем нужно, да? Второе это застенчивость, то есть не говорит тогда, когда нужно. И третье это говорить, не наблюдая за вашим слушателем. Мы сегодня это обсуждали. Говорить, не наблюдая. Поэтому когда мы пытаемся понять своё прошлое, мы спускаемся в самый опасный, тёмный участок нашего сознания. Подсознание, подвал подсознания. И в нём прячется желание из прошлого. Очень тёмный подвал, прячется желание из прошлого, из прошлых жизней, и они сравниваются с ядовитыми змеями эти желания. И если у нас нет специальной палки, нет специального фонарика, чтобы их убивать, то лучше вообще не беспокоить эти желания из прошлого. Лучше не беспокоить. Должно быть знание, в фонарик, и должны быть методики, палка. Если этого нет, лучше их не беспокоить. Поэтому мы говорили о том, что в грамотной психологии нет места опытам с подсознанием. Надо или знать, или не экспериментировать. Надо или знать, или не экспериментировать. Современные псевдоискатели очень много экспериментов проводят над сознанием. И в основном применяют какие-то дурманяющие вещества. Костание, долаториум всё. Это не психология. то не психология, это психопатология. психопатология. Эксперименты над сознанием. Нельзя ставить эксперименты над сознанием, потому что вылезут ядовитые змеи прошлых желаний, а не так более-менее успокоились. Даже без глубоких познаний в психологии мы как мы кое-как успокоили своих змей подсознания, да? Кое-как мы их успокоили. Зачем их опять наружу вытаскивать? Мне нужно будоражить ничего о себе. Мне нужно будоражить. Поэтому правильная безопасная работа с подсознанием это одухотворение своего сознания, обращение к сверхсознанию, к сверхдуше. Поэтому, обращаясь к сверхсознанию, мы способны решить вопросы подсознания. Подсознание не мы работаем со сверхсознанием, тогда мы способны решить проблемы подсознания. Если мы работаем с подсознанием, мы ничего не решим. Мы только вызовем всех этих змей наших. ужасных желаний. Они вылезут, что мы будем с ними делать? Что мы будем с ними делать? Например, о великом поэте Индии Рабидранте Тагоре ходят целые легенды. Он написал 6.000 песен. Представьте себе. То есть наши крутые плачут, увидев, как писали действительно индийский поэт 6.000 песен. Это не шутка. 6.000 песен. И когда на него находило вдохновение, он запирался в своей комнате, не ел, не пил, не выходил из комнаты по 4 дня. По 4 дня, то есть действовал определённым образом. Не в подсознание, опускался, поднимался в надсознание, в сверхсознание. То есть в ум приходит волнение, когда он задевается за раздражающие его объекты. Мы должны это знать. Да, когда наши рамки сознания узки, какие-то объекты задевают за наш ум: что это такое? Противоположный пол, слава, богатство, мода, да? И есть способы, как от этого избавиться. Так как мы не можем резко раздвинуть резко рамки своего сознания, да? Несмотря на то, что это звучит просто, это сделать нелегко. Мы говорили слово просто, тут не работает, да? Сейчас не работает. Поэтому есть более практичные методики, как перестать страдать раньше времени. Это очень интересно. Другой способ такой: надо стать терпимым к проявлению этих качеств у других. К каким качествам других мы терпимы, такие качества у нас перестанут нас беспокоить. Понимаете? Если мы терпимы к чужой гордости, наша гордость перестанет нас беспокоить. Если мы терпимы к чужой славе, наша слава нас не убьёт. Если мы терпимы к чужому богатству, деньги нас не испортят. Ну это если мы терпимы, что кто-то следует моде, то нас мода не собьёт с пути истины. Что мы терпим в других, мы потом способны это терпеть в себе. Очень просто. Очень просто. Практично. Практично и просто. От этого придёт сила. То есть к чему мы терпимы, такие качества нас не перестают постепенно раздражать или беспокоить. Конечно же, он приходит беспокойство, вот беспокойное общение с беспокойными людьми, скажем так. Тут, конечно, трудно что-то сделать. Бывают люди с очень беспокойными желаниями. И мы говорили, да, обычно такие люди следуют девизу сумасшедшему девизу, что если очень хочется, значит организм требует. Поэтому необходимо быть очень аккуратным в общении с такими людьми. даже обладая некоторыми познаниями в психологии, так как от по-настоящему беспокойного человека вас ничего не спросит. Вас начнёт трясти через 10 секунд. Чувствули это? Всё, поэтому в некотором случае вы не сможете ничего сделать. Поэтому не расслабляйтесь, не будьте в иллюзии, некоторые общения просто нежелательны. Поэтому не применяйте свои познания на ситуации, которые выходят у вас из-под контроля. Выходит из-под контроля ситуация не решайте её дальше. Идите домой, покушайте. Идите домой, покушайте. Не пытайтесь быть такими, так сказать, супер психологами и стараться разрешить все ситуации, которые происходят. Нет. Чувствуете, что это не ваша ситуация, ну, нет времени, значит, не приступайте. Нет, просто поймите, вот это вот не вошло в рамки моего сознания, к сожалению. Не получилось. Беспокоенный человек случайно попал даже на очень высокий уровень сознания, только всё портит. Мы говорили, да, о том, что если ребёнок попадает на самый высокий этаж дома, то первое, что он делает, что он делает? Ребёнок пьёт вниз. А? Он попал на очень высокое место, но первое, что он сделал, это плюнул вниз. Видели, как как дети поступают? Это первое, что он приходит в голову плюнуть. Это самое доброе, что можно сказать. <связь> самое доброе. И активность тонкого тела проявляется в планировании. В планировании. И об этом мы поговорим на следующем занятии. О том Как правильно планировать свою деятельность, чтобы быть счастливыми. Мы поговорим о планировании счастья. Это будет очень интересно. Как запланировать своё счастье? Это возможно. Для новичков, как запланировать свою счастье? Если мы не запланировали своё счастье, так как же оно вообще придёт, да? да? Вот. Поэтому нужно его планировать. А как это сделать, мы научимся. Вопросы, какие, пожалуйста, Валентина. А? Мы в начале говорили о том, что а развитие усвоения знаний, что всякое последующее знание не должно вытеснять познание, которое было начальным. Да. То есть так, как, допустим, в 10 классе, мы не должны забывать, это, как это всё было в первом классе. Да. Ну, допустим, с точки зрения так, ходиции, пусть можно привести пример, когда пришёл господь Будда, он от всех веди вообще. И это была как бы революция культурная и религиозная в том плане, как бы с точки зрения философии Ваджраяна, он отверг идею до того, чтобы дать сострадание, сострадание к экзистенции страданий животных. Но если глубоко изучить буддистскую философию, то в ней сострадание к животным это как бы спектр, находится на одном из самых центральных мест. То есть как бы подразумевает, конечно, то есть взаимодействие так как Господь Будда считается им зоопощадением Кришны, девять аватаром души то как бы там связать это философию и понимание этой Будда не отверг Веду, Будда нашёл подход к тем, кто неправильно воспринимал Веду. Он не отвергал Веду. Он нашёл подход к тем, кто неправильно воспринимал Веду. Поэтому он вернул к Веде. Не отверг Веду. Поэтому а с точки зрения той ситуации невозможно было понять, почему он так действует, Будда На точки зрения времени мы можем легко увидеть, как он действовал. Э, ситуация с современным буддизмом мы не будем рассматривать, это она очень сложная ситуация. А сам принцип, что Будда пришёл, чтобы наоборот восстановить значение вет, вернуть эту силу вет, так как их функция была утрачена в факту. Поэтому он очень хитро восстановил значение вет. Очень даже восстановил. Вет не вет, а как бы слишком генератно Кришнанка. Я это не вид, аспект ложной интерпретации. Да, он отверг, он отверг неправильную интерпретацию людей тех ведических трактатов, которые они изучали. Он отверг эту интерпретацию, но для этого нужно было поступать достаточно в соответствии с той ситуацией, которая была. То есть, но революционный подход какой-то. Но всё, что делают лидеры, духовные лидеры это всё всегда революционно. Даже то, что делаете вы, это революционно. Как только вы встаёте на духовную платформу, это очень революционно. Это очень революционно. Вы заметили? Это очень революционно. Это с любой точки зрения очень революционно. Даже мы, мы никакие, в общем-то, не духовные лидеры, мы просто так экспериментируем. И то это максимальная революционность для современной философии и психологии. Просто жизнь это максимум революционность, максимум революцион. Не то, что Будда, конечно же. Он был вообще сыном царя, и он отверг всё. У него было всё. Всё, и он отверг это всё. Очень интересный фильм Аленки Будды, да? Там это показывается. Он отверг всё, факт. С самого высшего положения в этом мире, а мы не представляем, что это за положение. У нас не было всего. Ну, то мы сейчас можем говорить: "Ну, было всё, потом отказался, что такого?" Попробуйте хотя бы сейчас от чего-то отказаться. От чего-то реально. Вот кошелька. От трёх зарплат подряд. От чего-то реально. Нет. Мы не можем это оценить, у нас этого не было. Поэтому мы такие оценщики, в общем-то. Сомнительно. Но у него было всё. Он всю свою жизнь мог иметь всё. И вот пошёл другим путём, как это было очень революционно. Это было очень революционно. В общем, интересно. Да, поэтому, конечно. Обычно и также мы в общем-то поступаем. Мы поступаем, в общем-то, так же, как будто. Вот. У нас тоже, в общем-то, были какие-то планы на то, чтобы что-то получить. И вдруг мы ходим и слышим, что нужно всё отдавать. И так ничего нет. И вдруг мы ходим, и три раза в неделю слушаем, что нужно отдать то, что осталось. Разве это не революционно? Ну вы вот попробуйте сказать своим родным, что я хожу на лекции, где мне учат отдавать то, что осталось. Не говорите это, вы хоть. Но это факт, это очень революционно. Это очень революционно, потому что весь этот мир учит забирать. А мы учимся отдавать это очень революционно. Это концептуально революционно, поэтому те, кто могут просто об этом слушать, это уже буддисты. Это уже необычный люди. <смех> это необычный Если человек. Просто может об этом слушать, знаете, это необыкновенный человек. Это необыкновенный человек. Его можно, его фотографию можете вы с ядом повесить в рамочку. Вы можете ему поклоняться. Если человек просто может об этом слушать 2 часа, это уже фактически святой человек. Поверьте мне. Поверьте. <смех> можете попробовать это другим рассказать, и вы увидите Что редко встречается такие люди. Я это могу. Ещё можно другого послушать другого. Здорово это, что человек находится как бы то есть очень негативно выходить из толпы. Как бы сейчас ведь психологи замечают, что очень многие люди наоборот идут в толпу и как бы мечтают в толпе, ну, и друзей, а если в Москве самое хорошее это пойти в метро, сесть в метро и кататься там постоянно по кругу. Как вот тебя окружает толпа, но в то же время ты как бы чувствуешь себя в воде, в этом где-то как бы расслабляешься. Ну и вот именно сами. Ну и форма наркотика. Форма наркотика. Когда человек оскверняется, напивается, ему нужна толпа. Человек выпивает немного и идёт искать толпу. Но в результате всё только плохо заканчивается. Поэтому в результате мы тоже найдём толку, но мы должны воздействовать позитивно на толпу. Если мы не можем воздействовать на толпу позитивно, лучше в ней долго не находиться. Такой смысл. Как река. Если вы не можете плавать, лучше далеко не заплывать. Если можете плавать, это очень полезно переплыть реку. Но толпа опасна, как Ганг. На вид очень спокойная река, но подводные течения очень сильные подводные течения. И вы не можете с этим справиться. Она очень сильна. Поэтому Гангу не рекомендуется переплывать. Также и толпа, но метро это тоже толпа. В метро тоже толпа, поэтому человек просто будет болеть. Будет болеть. Так как они не смогут её переплыть, как это контор хореков. Если ложить её переплыть, ничего не может сделать с этим. Поэтому ну, кому-то это нравится, ну кому-то нравится вот купить, кому-то нравится наркотики, кого-то возбуждает толпа. кому-то нравится улысти, так. Естественно, есть природная функция экстравертности, да? Но её нужно использовать для бабла. Если человек сможет потом использовать эту функцию для воздействия на масс, это будет очень позитивно для него. Но просто находиться в толпе это просто метод самоудовлетворения. Такой алкоголизм какой-то. Угу. Ещё просики. Да. А вот вы говорили насчёт цикла. Проблема да, такая. Вот, вот, меня вот интересует, если допустим, мы превратим эту духовный практ, и ещё что-то какое-то, что такое вольно, да? Именно проблема в том, что десигра отражающий. Это от ложная проблема. Господи, мы до да, сих пор до ваших говорим, что как отстаньте, ну там что-то такое делают. Ты риск. Это же тоже не будет на отпись. Да, это ложный трансцендентализм. Когда с помощью любви мы причиняем другим боль, это ложный трансцентализм. Вы знаете, как купить булку хлеба и бить ей по голове своего супруга. Ненастоложное использование буханки хлеба. Также и трансценталист учится любви, но почему-то причиняет боль своим родственникам. Это просто неправильное использование любви. Поэтому сделать так, чтобы они были счастливы. Радостно, удовлетворительно. Знаете, так мы получаем знание о любви, приходим домой и причиняем боль этим знанием. Говорим это так, что им больно становится, что они ненавидят наше знание. Это ложное использование. Ложное использование. Значит, как торт. Можно тортом угостить человека, и все будут счастливы, можно в лицо ему. Очень популярная сейчас игра. Тортом в лицо. Ну, неправильное использование. И так же мы, у нас торт. Но ведическое знание это стопроцентный торт. Можешь не исполнить все свои желания, а реализовать все свои потенции, всё. Можешь достичь себе и до счастья. Но мы берём этим тортом по голове своим родным и близким. Ну, конечно, никому этот торт тоже не понравится, если вам его по лицу размажут. И что они ездрели? Ну, это наша проблема, это не их проблема. Запомните, если у нас с кем-то ухудшится отношение это наша проблема. то не их проблема, то наша проблема. Меньше. Наша проблема. Мы, Мы кому-то торт размазали по по физиономии. <с> ну и причём это достаточно частое явление, я вам хочу сказать. Это не то, что какая-то редкость, а это любимое занятие троцкинистов. Кидаться тортами в родных и близких. Любимое занятие троцкинистов. Я уверен, что у каждого есть некоторый печальный опыт. Готовили иной в области что мы хотели сделать как лучше. Да, получилось, что торт размазан по лицу. Поэтому будьте аккуратны. Будьте аккуратны. Всегда советуйтесь как, что? Советуйтесь с опытными людьми. Мы так много об этом говорим, да? Я постоянно об этом говорю, говорю, говорю, говорю, говорю, говорю. Говорю, говорю постоянно, говорю, что отношения дороже истины. Отношения дороже истины. Помните это. Напишите у себя на двери Это это всех удивит в вашем доме. Это над отношение дороже истины. Да. Отношение дороже истины. Все помнят, да? Это. Все помнят. Это очень важно. Отношение дороже истины. Запишите это себе на тетрадке сверху, на открывайте и повесьте. На кухню. Везде. И действуйте так: отношение дороже истины. Дороже истины факт. Потому что йога это установление отношений мы занимаемся установлением отношений, а не разрушением отношений. Мы хотим установить совсем хорошие отношения, это основа счастья. Совсем. А когда вдруг это приводит к разрушению отношений, это очень подозрительно, очень подозрительно. Очень странно. Утоложный транцендентализм. Это значит, что мы используем транцендентализм в корыстных целях. Используем транцентализм в корыстных целях. Сейчас очень-очень популярное явление. Использование трацентилизма в корыстных целях очень популярно. Очень популярно. При этом даже вы заметили, не все трацентилисты это способны слушать. Забудьте. Не все. Не все. Все болеют теософией, но никто не способен слушать о бескорыстной любви. Никто не способен слушать о бескорыстной любви. Теософия сейчас вся Россия теософична. Все о чём-то думают, всякие-то идеи. Все уже прочитали Блаватскую, Рериха, все. Все очень теософичны, все. Все. Но попробуйте с ними поговорить о бескорыстной любви. И всё. Ведь даже в эзотеризме не так-то просто прийти к действительно грамотному пониманию и развитию. Не так-то просто. Целый путь надо пройти. то вы путь ошибок надо совершить. Совершить. Угу, всё, почти. Ага. Что ещё? Вот мы говорим ещё о толпе, то, то толпа она заражает клитизм. Но вот если, допустим, э, построил человек, войдёт, допустим, в какой-то коллектив, как меня конкретно зовут, вот такой уже, ну, который занимается, допустим, деянием психологии, да? вот, он, допустим, на сосаться сам или у вас это так интеллектуально. Он тросам может понять это толпа. И ему тоже будет боль не отрицательной. Для него это будет толпой, это будет очень отрицательно. Все его желания не исполнятся. Все его планы расстроятся. Вся его жизнь пойдёт прахом. Для него это будет то же самое, разрушительно. Духовное знание разрушает материальную жизнь. Материальное знание разрушает разрушает духовную жизнь. Поэтому они очень боятся, убегают через 5 минут. То на самом и понати поначно настроенными, да? Да. Да. Поэтому да. Золотые сетки нет. Нету и не будет. Не будет. Что-то надо принять. Что-то надо принять. Что-то надо принять как за полезное, что-то надо принять как за опасное. К чему-то мы должны повернуться лицом, когда мы к чему-то повернёмся лицом, к чему-то мы окажемся спиной, к сожалению. Если мы примем что-то, от чего-то придётся отказаться. Если мы примем какую-то систему, от чего-то другого придётся отказаться. Невозможно принять всё, это ложная идея. Нет. Мы должны ко всему уважительно относиться, но пути бывают, каждый следует своим. Невозможно следовать всем путям. То есть вы вы не можете и на самолёте, и на поезде одновременно поехать в Новосибирск. Вы должны уважать и самолёты, и поезд, но поедете на том, что вам нравится. Но уважение должно остаться. Это значит это вот широта сознания. Вот. Поэтому придётся сдать билет на поезд и полететь на самолёте. Если вы хотите поехать на поезде, придётся сдать билет на самолёт. Если не сдадите, ну, деньги потеряете. Очень странно прийти на поезд и ещё показывать билет на самолёт, вот ещё и на самолёт. Это будет сумасшествие. Ну, что. Такое бывает, такое бывает. Такие ложные вселюбивые бильные теории. Мы любим всех, уважаем всех, следуем всему, слушаем всё. Не следуем, каза концов ни одному пути. Это как, знаете, это как будто вам ну ребёнок скажет: "А мне нравятся все науки, поэтому зачем идти в какой-то конкретный институт?" Заявляет вам после 10 класса среднишкав. По мне всё нравится, и физика, и химия, и биология. Поэтому я всё буду потихоньку изучать в в книжках. А конкретно в какой-то институт это фантастично думать. Вот. Поэтому мы должны развить себе уважение ко всему факту, но каждый следует своему пути. Это факт. Это факт. Ага. Что происходит? Пошли, мы сходили в вот методике, там много ну, сессий терпеть чужие недостатки, да? Да. Где мы вот первый атом расписываем. Какой? И какой и первый? Статистика даёт наименьшее время, да? Вот да. после конец лекции, я договоршу о методике. Вот там, interessant чужие делы недостатки. Сергейчу жизни доставки, да. интенсивно. Потом мы говорили, да. О первой, я тогда ему говорил, как сказать, как можно вот это. Есть способ, ну, чтобы это двизгалось. Ты перестану рассказывать, двигаешь же жира. Да, мне не понятно. Ну, скажем, задержки в течении этих качеств, да. А первый Вот вы меня Или так в расплох меня так да, поймали. То, о чём, о, о чём я говорил? Конец лекции. Конец лекции. Вы издеваетесь над нами? Есть способ, чтобы узнать это, чтобы не издеваться над вами ума? Способ отозвать себя. Второй вот такой, перестать раздражаться. Да, перестать. Ну достать терпемук к проявлению этих качеств других. Это первое. Перестать раздражаться. Да, к чему мы терпимы? Такие качества нас пристоят в степени раздражать. Ничего я больше не говорю. Вот конспект передо мной. Ну того, что-то вы что -то слышали. Вот перестать врать раньше времени. Мне как раз надо, что прослучала, и проделал так же. Ну я переслушиваю, что я говорю. Что-то я сказал. Есть такая фраза. Да? да. Я переслушиваю, я сейчас уже по трудовому восстановлю последовательность. Что я о чём-то рассказывал, наверное. Я переслушиваю отвеченное совещание. Я переслушиваю. Угу. Разобрались, да? Хорошо, большое спасибо, что смогли подойти. Значит, так же будет всё идти по понедельникам, средам и пятницам в это же время здесь же.